Глава четырнадцатая. Один идеальный момент. Ой, это вы! Слова сами сорвались с языка и обратно их не вернешь. Дженис представляет, как эти три слова висят над головой у водителя автобуса точно белье на веревке. Дженис вспоминает историю Джорди и жалеет, что нельзя снять эти слова и прицепить на их место что-нибудь старое. И затёртая до дыр. Подойдёт любая фраза, к примеру, один билет до остановки River Side. Ей ведь именно туда и нужно. Сначала заберёт Дэция, потом встретится с Адамом. Руста она никак не ожидала увидеть учителя географии, потому что думала совсем о другом, о беременной Бэки. Сразу возник соблазн свалить вину на миссис Би. Нет, так нечестно. Дженнис думать о нём не думала. Он поэтому маршруту не ездит, тем более в середине дня. Вы что-то хотели? Водитель смотрит на Дженнис с улыбкой, и от этого она окончательно тушуется. Сколько времени она так простояла? Тут из-за спины доносится чей-то голос. А побыстрее нельзя? И чары рассеиваются. Дженнис прикладывает карту к валидатору и выбирает свободное место как можно дальше от водителя. Сердце стучит, как поршневой двигатель. После второй остановки Дженнис пересаживается поближе. Она уверена, что водитель её не заметит, однако теперь ей видно его левое плечо. На следующей остановке Дженнис снова меняет место, перебираясь на один ряд вперёд. Здесь она по-прежнему вне поля зрения водителя, зато теперь видит почти всю его спину. Дженис смущенно оглядывается. Вдруг за ее передвижениями кто-нибудь наблюдает. Но другие пассажиры на нее не смотрят. Дженис вспоминает, как миссис Би возникла из облака пара в московской чайной. Встреча двух шпионов. Вот это настоящая романтическая история. А у нее что? Тут ты рассказывать-то нечего. В унылый холодный четверг она села в обычный городской автобус. и выставил себя полной идиоткой. Вдруг в дженис приходит на ум одна история из её коллекции, которая всегда вызывает у неё двойственные чувства. Дженис любит эту историю, ведь заканчивается она хорошо, но финал вызывает вопросы. Эти вопросы рискуют вывести её из равновесия. Артуру-лидеру за 80 дженис иногда приходит к нему Когда его постоянной уборщице Анжело в отпуске, Артур любит порядок и чёткий график. Дженнис его не винит, ведь она сама из той же породы. Однажды, когда Дженнис гладила его рубашки, Артур рассказал, как познакомился с женой. Будущая миссис Лидер пошла с другом в кино, но когда после сеанса они вернулись к его машине, обнаружилось, что кто-то проник внутрь и украл дождевик хозяина. Пара сомневалась, обращаться ли в полицию из-за такого пустяка, но в конце концов они решили зайти в ближайший участок. В тот день дежурил некий детектив Констебль Лидер. Он посмотрел на стоявшую перед ним женщину, её спутника Лидер едва заметил, и увиденное ему очень понравилось. Привлекательная брюнетка была одета в белоснежное платье, с узкими голубыми полосками. Записывая марку и номер машины, детектив констебль объяснил парню красавице, что тому придётся оставить автомобиль в участке. Криминалисты должны осмотреть её. Расправляя плечо рубашки Артура на гладленной доске, Дженни с невольной улыбнулась. Да, полиция нынче уже не та. Потом Артур поведал Дженнис Как взял брюнетку за руку, чтобы снять отпечатки пальцев, ведь надо же исключить ее из числа подозреваемых. Когда она обмакнула кончики пальцев в чернила, а он приложил их к карточке, Артур понял: он пропал. Его сердце свой выбор сделало. Добросовестно записав показания детектив констебль Лидер, всегда отличался добросовестностью. И хотя в те времена он об этом не знал, ему предстояло дослужиться до главного констебля, он велел рядовому констеблю отвести девушку домой, и та уехала, забрав с собой его сердце. Перед этим Артур строго-настрого велел сидевшему за рулем констеблю запомнить, где она живет. Впоследствии мистер Лидер часто повторял, что дождевик он молодому человеку вернул, однако взамен... украл у него девушку. Только много лет спустя, на похоронах жены, он узнал от её сестры, что в тот вечер его красавица вернулась домой и объявила, что в Австралию не эмигрирует. Именно таков был план сестёр, потому что встретила мужчину, за которого выйдет замуж. Эта история ставит Дженнис перед непростым вопросом: а что, если порой главное в жизни не создать свою историю, а найти идеальный момент, как в полицейском участке в Борнмуте или взять хотя бы тот морозный день в России и встречу в чайной. Дженнис вспоминает свои слова, повисшие в воздухе, а потом улыбку водителя. Да, он ей улыбнулся. Конечно, Дженнис не льстит себя надеждой, что это был идеальный момент. Однако он, как минимум, примечательный Только шагая по дорожке к дому Деца, Дженнис с похватывается и спешит напомнить себе, что она вообще-то замужняя женщина. Она подходит к дому и видит, что дверь приоткрыта. Её первая мысль: Дец избежал и выскочил на дорогу. Она торопливо входит в коридор, оглядывается по сторонам и, услышав знакомое постукивание когтей по деревянному полу, от облегчения опускается на колени. А потом из кухни показывается сам Дэций и бежит к ней балетными шашками, при виде которых невозможно сдержать улыбку. Дэций смотрит сначала на Дженис, потом на открытую дверь у нее за спиной. Весь его облик говорит: серьезно? По-твоему, я совсем дурак? Дженис гладит Дэци по кудрявой голове, давая понять, что ни чуть в нем не сомневалась. И тут из гостиной доносятся голоса. Не понимаю, почему ты сваливаешь вину на меня. Миссис Ага-ага-ага. Её голос безошибочно узнаваем. Неважно, кто виноват, отвечает сердитый Тиберий. Лучше бы он остался для Дженнис мистером. Нет только не сейчас, но теперь она о нём так думать не может. Однако это всё усложняет. Ты же сам велел нанять для неё помощницу. То нам капризного ребенка напоминает миссис Ага Ага Ага Да, но я не ожидал, что кто-нибудь согласится. Тем более миссис Пи, она ведь просто безсловесное ничтожество. А матушку ты знаешь? Я думал, она эту серую мышь прожужжет и выпленит. Дженис кипит от негодования. Да как он смеет и он называет мать матушкой. Типс. Так ты хочешь, чтобы миссис Пиу не убирала, или нет? Типс. Единственное, чего я хочу, увести матушку из этого дома. Ей не безопасно жить там одной. Ты же видела, она еле ходит. А лестница в доме такая, что только и жди несчастного случая. Можно поставить лестничный лифт? Не говори глупостей, рявкает Тибери. Да, яблочко от яблоньки недалеко падает, отмечает Дженис. В историческом здании лифт устанавливать нельзя. Я просто подумала: "А зря. Из-за тебя мне теперь надо думать, как выпутаться из этой ситуации. Здание необходимо использовать для академических целей, именно этого хотел бы батюшка". И она ошибается, дело вовсе не в деньгах. Дженис не до того, чтобы удивляться из-за батюшки. Её до сих пор трясёт от злости. Бессловесное ничтожество. И про какие деньги он говорит? Голова идёт кругом. А тем временем Тиберий совсем раскипетился. Помещение просто великолепное, а у коллеги нет к нему доступа. Ну зачем ей одной такой здоровенный дом? Не удивлюсь, если из-за этого её электрокамина ночью вспыхнет пожар и от здания одни головёшки останутся. Да, она моя мать. Но сколько можно иметь мои мозги? Так вот, откуда Децей понабрался грубостей. Между тем, теперь и немножко успокаивается и произносит: "Ну, я пойду, а то на поезд опоздаю". Одним стремительным движением Дженис вскакивает и пулей вылетает за порог. Игнорируя вопрос, что за хрень написанной на морде Деце, Дженис захлопывает дверь у него перед носом и трясущимся пальцем жмет на кнопку звонка. Вместе с Адамом Дженнис необычно молчалива, а впрочем, мальчик этого не заметил. По него и своих дел хватает. Носится с Дэтсом на перегонки и сооружает препятствия, чтобы фокстерьер через них перепрыгивал. Можно подумать, мальчик тренирует пса для конных соревнований. Все свои действия Адам сопровождает бойкими комментариями, и у Дженнис на сердце становится теплее. Какой же он всё-таки ещё ребёнок. Что ж, пусть хотя бы на полчаса он сбросит с плеч непомерный тяжёлый груз. Дженнист наблюдает, как Адам пробирается сквозь заросли, перепрыгивая через поваленные деревья и подбадривает Дэция, уверяя, что тому по силам одолеть полный круг. Это совсем незначительный, но вместе с тем неожиданный и идеальный момент. Следя за играющими мальчиком и собакой, Дженнис прокручивает в голове только что услышанный разговор, отрицает, что она подслушивала глупо. Дженнис рада, что Адам занят. Ей нужно время для раздумий. Что если тебе не прав? Может быть, миссис Би и впрямь опасно жить в старом доме одной? И вообще, разве справедливо, что одна единственная взбалмошная старуха занимает помещения, которыми могли бы пользоваться студенты? Дженс неприятно это признавать, но кажется, в словах «сына миссис Би есть своя правда. О чего бы хотел муж старухи, о его воле можно судить только со слов миссис Би. И что там тебе Ри говорил про деньги? О каких деньгах речь? И если, как он выразился, дело не в них, значит ли это, что миссис Би перевезут в какое-нибудь приятное, а главное, более подходящее для неё место? Раньше дженнис представлялись страшные сцены. Родной сын выгоняет миссис Би из собственного дома и запирает её в захудалом доме престарелых. Но теперь они стремительно меркнут. А потом мысли дженнис поворачивают совсем в другую сторону. Это улыбка в автобусе. Разве можно о ней не думать? Такая приятная, такая дружелюбная Дженс, конечно, почувствовал себя дурой, но не похоже, чтобы водитель автобуса, напоминающий учителя географии, над ней насмехался. Такое чувство, будто он хотел с ней чем-то поделиться, вот только чем.